Глава пятая, конец стихам Жана Прувера Все окружили Мариуса. Курфейрак бросился ему на шею. — Ты здесь! — Какое счастье! — воскликнул комбефер. — Ты пришел кстати, заметил Бусье. — Без тебя меня бы уже не было на свете, — вставил Курфейрак. — Без вас меня бы ухлопали, — прибавил Гавруш. — Кто тут начальник? — спросил Мариус. — ты ответил Анжель Расс. Весь этот день мозг Мариуса был подобен пылающему горнилу. Теперь же его мысли превратились в вихрь. Ему казалось, что этот вихрь, заключенный в нем самом, бушует вокруг и уносит его с собой. Ему представлялось, что он уже отдалился от жизни на бесконечное расстояние. Два светлых месяца радости и любви Внезапно оборвавшиеся у этой ужасной пропасти, потерянная для него Козетта, Баррикада, Мабов, умерший за республику, он сам во главе повстанцев, все это казалось ему чудовищным кошмаром. Он должен был напрячь весь свой разум и память, чтобы все происходившее вокруг стало для него действительностью. Мариус слишком мало жил. Он еще не постиг, что нет ничего неотвратимее, чем невозможное, и что нужно всегда предвидеть непредвиденное. Словно непонятная для зрителя пьеса, пред ним развертывалась драма его собственной жизни. В тумане, заволакивавшем его мысль, он не узнал привязанного к столбу Жавера, который не повернул головы во время штурма баррикады и смотрел на разгоравшееся вокруг него восстание с покорностью жертвы и величием судьи. Мариус даже не заметил его. Между тем нападавшие больше не появлялись. Слышно было, как они топчутся и копошатся в конце улицы. Однако они не отваживались снова обрушиться на неприступный редут, быть может, ожидая приказа, быть может, подкрепления. Повстанцы выставили часовых. Студенты медицинского факультета перевязывали раненых. Из кабачка выставили все столы, за исключением двух оставленных для корпии и патронов, и стола, на котором лежал папаша Мабев. Вынесенные столы добавили к баррикаде, а в нижней зале заменили их тюфиками вдовы Гешлу и служанок. На положили раненых. Что касается трех бедных созданий, живших в Каринфе, то никто не знал, что с ними сталось. Потом их нашли в погребе. Горестное событие омрачило радость освобождения баррикады. Когда сделали перекличку, одного из повстанцев не оказалось. И кого же? Одного из самых любимых, самых мужественных. Жанна Прувера. Поискали среди раненых, его не было. Поискали среди убитых, его не было. Очевидно, он попал в плен. Комбефер сказал Анжельрасу. Они взяли в плен нашего друга. Зато у нас их агент. Тебе очень нужна смерть этого сыщика. Да, ответил Анжельрас, но меньше, чем жизнь Жанна Прувера. Все это происходило в нижней зале возле столба Жавера. — Отлично, — произнес Комбефер. Я привяжу носовой платок к моей трости и пойду в качестве парламентера предложить им обмен пленными. — Слушай. Положив руку на плечо Комбефера, сказал Анжой Рас. В конце улицы раздалось многозначительное обрицание оружия. Послышался звонкий голос. — «Да здравствует Франция! Да здравствует будущее!» — то был голос Прувера. Мелькнула молния и грянул залп. Снова наступила тишина. — Они его убили! — воскликнул Комбефер. Анжель раз взглянул на Жавера и сказал, — Твои же друзья тебя расстреляли.